Глава 41. Микин стоял на палубе боевого корабля "Тайтан", названного так по имени бога бурь. Над головой у него завис огромный пузырь, наполненный газом, который шатался из стороны в сторону, подобно встревоженной лошади. Стальные тросы, на которых был подвешен корпус корабля, натужно скрепели. Под килем шестипалубного судна на причале суетились люди готовя его к отправлению. Рядом такая же суета кипела вокруг второго боевого корабля "Пивло" окрещённого в честь гиганта, поддерживающего небосвод. Ещё утром только один корабль готовился вылететь при приоблачье, однако после того, что король Торрент узнал в цитадели исповедников, он приказал, чтобы к Тайтну присоединился также и Пивол. Король намеревался подавить бунт в зародыше. микейн разделял отцовскую решимость. У него на глазах дюжина монгеров, воинственных гюнов в кожаных доспехах с боевыми секирами и булавами поднялась на корму Пивла. За ними последовали филосозавры на цепях и даже пара серпозубов, гигантских кошек с торчащими из оскаленных пастей огромными клыками. Принц знал, что на борту каждого корабля также по пациентурии рыцарей, 20 верлянских гвардейцев и такое же общее число лошадей. Борта Тайтна, как и его собрата, ощетинились чугунными пушками и гигантскими баллистами, стреляющими длинными копьями со стальными наконечниками. Вдоль нижних палуб за закрытыми портами скрывались штабеля бочек, готовых извергнуть вниз на землю алхимический огонь. микин понимал, что такие силы собраны не только для того, чтобы выжечь семена зреющего заговора, но также чтобы оставить почву бесплодной. После такой огненной демонстрации силы на высокогорье никто не посмеет поднять голос против короля, не говоря уж о том, чтобы поднять против него меч. Опять же, народ крепче сплотится вокруг знамени массив. Миккейн давно усвоил, как военная показуха воспламеняет сердца простолюдинов пламенной гордостью за своего короля и отчизну. Но принц также знал, что это зрелище предназначалось не только для жителей Холлендии, но и для армии Южного Клаша. Поход в Приоблаче станет грозным предостережением южному соседу. Флот Холлендии состоял из 20 таких кораблей, как Тайтан и Пивол, размещенных в ключевых точках по всему королевству. Известие о том, что произойдет на Высокогорье, дойдет до Клаша, показывая решимость короля и предостерегая о бесплодности любых нападений. Микейн протер рукавом камзолы Керасу, придавая стали блеск. Принц узнавал, что у всей этой показной свирепости есть и еще одна цель. Вот почему он решил последовать примеру Анскара и облачился в доспехи перед тем, как отправиться на причал к Тайтну. Отец хотел, чтобы звезда его старшего сына, наследника престола, засияла еще ярче. Если война все-таки разразится, народ будет знать, что у короля-громовержца сын выкован из стали и готов защитить страну от любого врага. Микейн перевел взгляд на восток, на скалы круче. Быть может, оно и к лучшему, что покушение на канта в Тресине оказалось неудачным. Смерть на болоте явилась бы для брата бесславным концом подводящим итог его растраченной впую жизни. но теперь гибель канта послужит на благо королевства. принц в чулане умрет как подлый узурпатор неудачник сраной рукой доблестного наследника престола микейн вздохнул всматриваясь в затянутое туманом на горье спасибо брат твоя кровь на райт до да блеска мои доспехи внимание принца привлекли твердые шаги по палубе айтна К нему подошёл его отец в полном королевском облачении тёмно-синих тонов и сверкающей чёрной кожи. Король Торрент был подобен спустившейся на землю грозовой тучи. Миккейн шагнул к отцу, собираясь опуститься на колено и попрощаться. Вместо этого Торрент сгрёб сына в охапку, крепко прижимая к себе. — Понимаю, Миккейн, я поставил перед тобой сложную задачу. Отстранив принца, король схватил его за плечи. — Но знай вот что! «Я не разгневаюсь, если ты просто доставишь брата домой. Больше того, наверное, я даже буду этому рад». микейн склонил голову, стараясь скрыть от отца свое разочарование. Даже сейчас, столкнувшись с угрозой бунта, король не желал ожесточить свое великодушное сердце. Принц постарался скрыть в своем голосе горечь, мысленно напоминая себе о том, что сам он будет беспощадно сеять смерть там, где это потребуется. «Отец», — Кашленов заговорил микейн Я сделаю все возможное, чтобы вернуть Канта Вышней. Обещаю». «Я в этом не сомневался», — удовлетворенно кивнул Торрент. «Что же касается девчонки, которой, согласно пророчеству, суждено принести конец света, ее нужно убить». «И пусть и не будут знать пощады тех, кто ей помогает», — Микин преклонил колено. «Будет исполнено», — заверил он короля, опять же, скрывая новую ложь, только что родившуюся у него в сердце. После кровавых событий в цитадели исповедников, принцу пришла мысль попробовать найти лучшее применение этой девчонки, девушки неизвестного происхождения, обладающей таинственными силами. Можно будет оставить ее себе. Миккин чувствовал, что девчонка могла стать стратегической фигурой в грандиозной игре в рыцарей и разбойников. Он даже подумывал о том, чтобы положить ее на свое ложе, и пусть она может приходиться ему с водной сестрой, чтобы передать ее силы своему потомству горнист корабля протрубил сигнал, на который ответил комендант Порта. Тайтан приготовился отчалить. Такой же сигнал прозвучал с пивла. Миккейн поднялся на ноги. Отец схватил его за руку, собираясь прощаться. «Миккейн, не сомневаюсь, что я смогу гордиться тобой». «Спасибо, отец». Принц прижал кулак к гербу дома массив, высеченный монополированной стали кирасы. «Пусть твое правление будет долгим и славным». Отец одарил его одной из своих редких улыбок, подобных проглянувшему сквозь грузовые тучи солнцу, после чего развернулся и направился к трапу. Проводив его взглядом, микейн повернулся к Хадену и в Рито. Военачальник и исповедник стояли у ограждения, судя по виду, поглощенные спором. Принц направился к ним. При его приближении оба выпрямились и повернулись к нему. «Что-то стряслось?» – обратился к ним микейн Лицо Хадена было каменным. Как только мы достигнем приоблачья, Врит собирается направить пивол на поиски своего похищенного артефакта, который, как он считает, находится где-то недалеко от озера Эйтур. «Вы имеете в виду бронзовую женщину?» — повернулся к исповеднику Миккейн. Врит спрятал руки в широкие рукава серой рясы. Его затерянные в татуировке глаза превратились в пылающие яростью щелочки. «Я только что получил известие из цитадели». Новые расчёты позволили более точно определить местонахождение этого оружия. Необходимо захватить его до того, как оно снова исчезнет. Надвигается война, и нам нельзя его потерять и тем более допустить, чтобы оно попало в руки Клаша. Хоть и принц, Миккин не мог командовать кораблями. Он по-прежнему оставался лишь восьмилеткой легионария. Его отец с полным правом назначил военачальника Хадена командовать флотилией. И тем не менее, Врид и Хаден обратились именно к принцу, чтобы тот разрешил их спор, вероятно, памятуя о том, что когда-нибудь он станет королем, а может быть, из уважения к тому, как хладнокровно он расправился с Анскаром. Но, скорее всего, им просто нужен был ветер, любой ветер, чтобы направить их паруса в ту или иную сторону. «Эйтор расположен непосредственно рядом с Торжищем, чуть севернее города», — подумав, сказал микейн «Похоже, небольшой крюк может принести нам большое вознаграждение, не так ли?» Хадден ответил скупой улыбкой. «Тайтан в одиночку справится со всем тем, что может ждать на в этой лесной глуши», продолжал Миккейн. «А поскольку Пивало будет находиться поблизости, с ним можно будет связаться с помощью быстрокрылой почтовой вороны или сигнального рожка». Врит достал руки из рукавов рясы. Хотя выражение лица исповедника оставалось непроницаемым, он остался доволен тем, куда дует ветер. «Какое еще оружие вы нам обещали, Исповедник Врит?» — умерил его радость Микейн. «Оно уже загружено на борт?» «Оно загружалось как раз тогда, когда я поднимался на корабль», — принц кивнул. «Прежде чем отбыть и напивол, вы позаботитесь о том, чтобы оно было надежно закреплено и защищено. Вряд ли такое оружие понадобится тебе в вашем предприятии, а вот нам оно, возможно, окажет решающую помощь». «Разумеется, не буду спорить», — Микейн перевел взгляд с Исповедника на военачальника. Хаден и Врит переглянулись, удовлетворенные его решением. После того, как они разошлись в разные стороны, принц приблизился к ограждению. Внизу с криками суетились матросы, заканчивая последние приготовления. Натянутые стальные тросы скорбно стонали. Порывы ветра трепали натянутую ткань пузыря над головой. Принц ничего этого не замечал. Его взгляд был сосредоточен на умиротворенной пелене облаков над Кручей. Никин сознавал, что это спокойствие продлится недолго. «Ни здесь, ни по всему Венцу» — надвигалась гроза. «И я стану молнией!» Когда прозвучал последний сигнал, врит поспешил в свою каюту глубоко в трюме Тайтона. спрятано там оружие было слишком чувствительным к взгляду отца сверху, чтобы размещать его ближе к палубе. По обе стороны двери стояли на страже два огромных монгера. Глаза Гюнов следили за приближением исповедника из-под низко нависших косматых боровей, и надвинутых на лоб шлемов. Но эти двое знали Врита и не сказали ни слова, когда он подошел к каюте и постучал в дверь. Изнутри донесся стук посоха, затем скрежет ключа в замке. Распахнув дверь, Врит шагнул в каюту. Обстановка в помещении без окон была скудной, лишь узкая койка, светильник на крючке и дверь в противоположном конце. «Я ненадолго», — сказал исповедник, заходя внутрь. «Не удалось вырвать пивол из рук Хадена, но нужно действовать быстро». Отступив в сторону, исповедник Витхаас опёрся на клюку из дерева ядовитой ольхи. Его голос прозвучал скрежетом камней. «Есть какие-либо известия от скерена «Нет, но если что-либо изменится, он пришлёт почтовую ворону». врит прикоснулся к тяжёлой сумке, висящей на кожаной перевязи поверх его облачения. «Скерин также передал мне инструмент, чтобы следить за энергетическими ветрами, ведущими к нашей цели. Но работать он будет только на небольшом расстоянии. В таком случае тебе лучше перейти на борт Пиевла». Подойдя к койке, Итхас опустил на нее свое старческое тело. Его взгляд метнулся к двери в противоположном конце, окованной железом и запертой на массивный засов а я позабочусь о спрятанном там оружии и в случае необходимости наведу его на цель, представляющую для нас наибольшую угрозу». Врит вспомнил последние слова, вырванные из глотки настоятельницы Гайл. «Вик-да-эр-раа», прошептал он их вслух. Идхас не отрывал взгляда от двери. «Древнее имя черной калашинской богини, царицы теней на огненных крыльях». Врид знал, что эта богиня не входит в число тех 33 богов, что составляли Клашинский пантеон. Она была гораздо более древней. Ее имя упоминалось лишь один раз, в самом священном тексте ордена Дрэшери, хранищемся в кодексе бездны этого ордена, в склепе, глубоко погребенном под цветущими садами им река. Богиня была демоном дрешери которые почитали ее так же беззаветно, как почитали владыку Дрейка и Флелены. Однако, в отличие от ифлеленского бога, клашинского демона, нельзя было упоминать вслух, и этот запрет действовал даже в отношении Дрэшри. У богини не было символов и изображений, ей поклонялись молча, в абсолютной темноте, до настоящего времени. У Врита в ушах до сих пор звучал крик Гайл, особенно ее последние слова вик дай расе шаньбинья Словно прочитав его мысли, Витхас перевел вслух. «Она...» возрождённая царица теней. Клашенское пророчество, чувство леденящий ужас, пробормотал Врид. Оторвав взгляд от двери, Итхас зачитал пророчество. «Так, кто в свой час возродится во плоти, сжигая всё, чем владеет, оставляя за собой лишь мрак и пустоту, ужасная сущность пройдёт огнём, оставив от урта одни развалины». Какое-то мгновение Врид молчал, затем озвучил то, что беспокоило обоих исповедников. «Неужели это правда?» Он вспомнил, как 15 лет назад слушал слова прорицательницы, ведьмы, бросившей кости к ногам на ложнице с округлившимся животом. Ведьма предсказала, что Морайна родит дочь. Только это и интересовало Врита на тот момент. Ему нужно было убедиться, что это будет и не мальчик, который мог бы затмить рот массив. Затем прорицательница быстро собрала кости, и ее лицо стало пепельно серым встревоженный подозрениями, Врит надавил на ведьму, и та в конце концов призналась, что над будущим младенцем нависла тень конца света. Тогда исповедник не придал особой веры этим утверждениям. Ведьмы и по костям были по большей части шарлатанами и обманщиками. Однако Врит использовал слова прорицательницы в своих интересах. Он напугал пророчеством ведьмы, короля Торрента, и тот, скрипя сердце, приказал убить мать и ребенка. Кроме того, уловка помогла удалить от короля Грейлина Симора, рыцаря, который смягчал королевский дух, что никак не подобало правителю страны, имеющей такой воинственного соседа. Но в конце концов, ущерб, нанесенный рыцарем, оказался непоправимым. Даже после того, как предательство Грейлина вскрылось, Торрент слишком долго тянул с тем, чтобы убить наложницу, и проявил непростительное великодушие по отношению к клятву преступнику. Сознавая это, Врит и Хадден сосредоточили свое внимание на сыне короля Миккейне, наследном принца, которого военачальник держал под каблуком в легионарии. Восемь лет они потратили на то, чтобы выковать из Миккейна твердого и жестокого правителя. Однако теперь слова видимо обрели новый смысл в криках настоятельницы. Витхас разделял озабоченность своего собрата. «Это правда или бредовые вымыслы?» – спросил он, не обращаясь ни к кому конкретно. «Лично я не знаю, но мы не можем рисковать тем, что такое создание поднимется во власть. Когда мы доберёмся до преоблачья, ты займёшься утерянным талисманом, а я разберусь с этой предполагаемой вик дай и позабочусь о том, чтобы её не осталось в живых». «Ну а то оружие, которое ты подготовил, чтобы расправиться с ней...» Витхас повернулся к двери. «Всё готово!» Врит хотел перед уходом подбодрить себя. Пройдя вглубь каюты, исповедник отодвинул засов. Он приоткрыл дверь так, чтобы свет лампы проник в темноту помещения. Там стояли две фигуры, склонив головы, обмотанные цепями, однако в действительности их связывало не железо. Свет лампы отразился от рядов медных игл торчащих из выбритых наголо голов. У каждого их было по две дюжины, вдвое больше, чем Витхас использовал для настоятельницы Гайл. Он стремился полностью уничтожить волю этих людей, оставив от них только оболочки, готовые выполнять любой приказ ифлеленов. Их схватил в болото Ханскар и притащил сюда вместе с настоятельницей обители. Всмотревшись в обмякшие лица парней, Врит мысленно отдал им приказ. «Аблин и Бастан, вы станете нашими псами, выследите и убьете свою сестру».